Итак, теперь вы представляете, с кем придётся работать, и можно переходить непосредственно к цели нашего собрания. Перехватив очередной взгляд Григория на часы, начал Илья. Сегодня гимназия проводит операцию по перехвату крупной партии контрабандных алхимических артефактов. Есть информация, что эта группа контрабандистов может быть связана с поставками в Форт Мозговёртов. В задержании мы участвовать не будем. Но после проведём допросы, и в случае успеха уже собственными силами отработаем полученную информацию. А с гимназией договорность о нашем участии есть? Забеспокоился Колдун. Есть. Но вам лучше там не светиться, ответил Глинев. Вера, ты останешься здесь с Сергеем Михайловичем. В каких условиях придётся работать? Решил уточнить Дмитрий. И на какой ответ он надеется? В городских Не разочаровал меня Линев. Ещё вопросы. Сколько времени на сборы? Выбив пальцами о столешницу, дробь спросил Хан. И что с оружием? Оружие подберёте на складе. Илья обернулся к Григорию. Время? Полчаса бросил тот в очередной раз взгляд на часы. По возможности желательно уложиться минут в 20. Оружие можно подобрать А какого хрена я на свои кровные винтовку покупал? Документы у всех с собой. Григорий встал из-за стола, подошёл к ведущий куда-то вглубь склада дверей и отпер три замка, а судя по промелькнувшему колебанию энергетического фона, ещё и снял мощное охранное заклинание. Не увлекайтесь особо. Близнецы и Хан повторного приглашения дожидаться не стали и направились в арсенал. Дмитрий выдвинул из-под стола объемный баул и, расстегнув молнию, начал в нем рыться. Вера сняла с печки закипевший чайник, к ней присоединились Сергей Михайлович и Напалм. «Можно шмотки в арсенале оставить?» — спросил я у Григория, возившегося со своим АКСУ. «Брал их зачем?» «Надо было». «Раз надо, оставляй», — разрешил Конопат и отвернулся к отряхивавшему рукав пиджака Илье. «Ты с нами?» «Да». В таком виде. Переоденусь сейчас, время есть пока. Я подхватил сумку и пошёл в арсенал. Ну и чем местные закрамо обладают. Сидевший на лавочке хан уже успел подобрать себе камуфляж и завязывал ботинки. Братья разбирались с непривычно выглядевшими автоматами Калашникова. Что за автоматы, поинтересовался я. "Калаши под натовский патрон модифицированные", объяснил первый. "Нет, всё же второй" Поднатовский, очень интересно. Может, здесь и для моего кроссфайера патроны найдутся. Надо у Гриши спросить будет. Я расстегнул сумку и снарядил патронташ винтовочными и ружейными патронами. Всё, теперь можно осмотреться, вдруг получится чем-нибудь на халяву поживиться. Запертый металлический ящик. Трев томата, рожки, россыпь патронов, два бронежилета и три шлема с забралами из бронестекла. Еще один закрытый ящик. Завернутые в промасленную бумагу пистолеты Макарова. Стопка свернутой спецодежды. Верстак с инструментами. Нелочевка всякая. Ботинки. Заметив сваленные в кучу высокие армейские ботинки, я начал копаться в ней, отыскивая 43 размер. Есть. Зашибись. Зашибись. Я хоть из своих бот меховые стельки и вытащил, но все равно ноги упрели. Они ж зимние, заразы. Новая обувка оказалась в пору, и я задумался, что делать со старой. С собой лишний груз тащить желания нет. Просто выкинуть нельзя, накладки на них серебряные. Недолго думая, я подошел к верстаку и с помощью плоскогубцев, отвертки и молотка переставил накладки на новые ботинки». Близнецы следили за моими манипуляциями с плохо скрываемым удивлением, а Хан разве что пальцем у виска не покрутил. Так, чем еще прибарахлиться можно? Кепки, пилотки, нет, нафиг не нужны. О, банданы. Блин, исключительно удачно сюда завернул. Сунув приглянувшуюся бандану камуфляжной расцветки в сумку, я напоследок подобрал себе одеяло и железную кружку, миску и ложку. Все, теперь к походу готов. Готов. Застегнув сумку, запихнул её под лавку и вышел из арсенала. Илья куда-то запропастился. Григорий так и возился с автоматом, а Вера и Сергей Михайлович о чём-то беседуя пили чай. Напал изучал карту форта, Дмитрий скинул плащ на соседний стул и осматривал за точку сабли. Перед ним на столе лежали два чуть ли не в половину против обычных укороченных жезлов свинцовых хоз. Гриш Я видел там у вас Калашникова под натовский стандарт. А патроны 7-62 есть? Нет. Жаль. У тебя ж комбинированная винтовка. Можешь спецпатроны 12-го калибра посмотреть? Ага, посмотрю потом. Да, слушай, Гриша, а что насчет пробивающих защитные амулеты пуль? Не дождешься. Смерил меня тяжелым взглядом Конопатый. А че так хорошо? Ну, знаешь... «Мы для снайперской винтовки еле выбили». Немного расстроившись, я подошел к бывшему брату, который уже отложил саблю в сторону и занялся метательным топориком. «Они сильно жезлы короткие». «В самый раз. Скорость заряда низкая, должна быть, засомневался я. Расход энергии в три раза увеличен. Скорость и прицельная дальность еще выше, чем у стандартных моделей». Димитрий убрал топорик в петлю. «В три раза?» Сколько ж он на каждый выстрел жрёт? Карат что-то около того. На это ж по червонцу выходит. У меня чуть глаза на лоб не полезли. С каких щей по червонцу? Карат давно по 5 рублей идёт. Подошёл к нам, напал. По 5. Нехило, однако, магическая энергия за полгода подешевела. Но хрен редьки слаще не на много. Стрельба из этих каратышек встанет в копеечку. «Универсальный аккумулятор на 10 карат уже рублей за 45 найти можно», – пробурчал Дмитрий. «А чего так цены резко упали? Полгода назад камень на 10 карат меньше, чем за сотню не отдавали». «Тоже алхимики?» «Не-е-е-е-е!» Напал мусился на стол и, наклонив на бок голову, стал рассматривать крупный синий самоцвет в болтавшемся на цепочке у Дмитрия на шее кулоне. Заметив интерес, тот накинул плащ и поднялся со стула. «Вроде те же челы, что и ультравские модели на рынок выбросили. Не видел, что ли, УЗУ? Универсальные зарядные устройства. Даже с соберегами ведьм совместимы. Так посмотришь, сидит кто-то на источнике энергии, только успевает оттуда зачерпывать». Напалм скорчил Гримасу, повернувшемуся нам к спину Димитрию. «Этих деятелей так и не нашли, что ли?» «Не, — соскочил на пол пиромант. Ищут пожарные, ищет милиция». Почувствовав легкое жжение, я потер мочку уха, но зуд никуда не пропал. Что за дела? Ты мне ухо поджарить решил, наконец догадался я. Упс, перестарался, сконфуженно улыбнулся на палм, и жжение сразу же пропало. Да я тут проверяю, кого смогу поджарить, кого нет. Профессиональная привычка. Ну и как кого сможешь? Да всех смогу, кроме Дмитрия и Ильи. Пиромант медленно вывел на столешнице дымящуюся букву «Н». Серьёзно и понятно всё. Защита хоть и мощная, но стандартная. А брата я вообще не чувствую. Ты вот тоже иногда пропадаешь, поэтому и перестарался. А Калдун? С ним как раз никаких проблем усмехнулся Напалм. Он на себя столько заклинаний накрутил, что постоянно в активном состоянии поддерживать всё это уже силонок не хватает. Пока энергию в них кинет, я его 3 раза поджарю. Ну, два точно. Надо же, покачал головой я. Не то чтобы у меня возникли сомнения в его словах, но люди частенько переоценивают свои силы. Из арсенала вышли вооружившиеся автоматами близнецы, которые сразу же начали отчитываться перед Григорием по поводу выбранного снаряжения. А Хан ни перед кем отчитываться не собирался. Вместо этого он саркастически оглядел нас с напалмом и кисло улыбнулся. «Это в форте мода такая?» «Какая?» — прикинулся я валенком. «Ну, на лысо». «Точно, мода. Хочешь самым модным стать?» Из поднятого вверх указательного пальца пироманта к потолку рванула узкая струйка огня. «Ничего себе зажигалочка». «Не мой стиль», — отказался хан и пошел к пившим чай Вере и Сергею Михайловичу. «Откат словил», — присмотрелся к моей лысине Напалм. «Ага. Не знаешь, волосы отрастут вообще?» «Даже не скажу». Я ж постоянно практикую, у меня они отрастать просто не успевают. Ясненько. Я провёл ладонью по голове, напал мне сдержавшись захохотал и подняв с пола свою сумку отошёл на угол стола. А ничего так парнишка весёлый. Не то что ханат, который вот тухляком так и несёт. Этот всех под себя подмять постарается. Плавали знаем, и наверняка с меня начнёт. Тут особыми познаниями в психологии обладать не надо. пироманту и колдуну подкатывать боязно. Бывший брат, человек сразу видно, бывалый. Близнецов все-таки двое, а с девушки начинать несерьезно, еще заступится кто. Мало ли у кого джентльменство в одном месте заиграет. Хотя в этом случае его Дмитрий поддержать может. «Я там снайперскую винтовку видел». Хан наполнил стакан кипятком и бросил в него пакетик чая. «Ваша?» «Моя», кивнула девушка. «Я». А что за модель? Не встречал такой раньше. «Арктик Ворфэя Супер Магнум». «И что, хорошая винтовка?» «Замечательная». Не заподозрив подвох, улыбнулась Вера. «Патрон 338-й, дальность 1,1 километра. Разрабатывалась специально для ведения боевых действий в условиях пониженных температур». «Не сказал бы, что на улице холодно», — подул на Чайхан. «Это сейчас, а вообще...» И калибр несерьезный. Больше 8,5 мм это несерьезно? Мой опыт говорит об обратном. Я не спорю, но в нашей ситуации калибр 0,5 был бы предпочтительнее, продолжил настаивать на своем хан. Те же его СВ-96 или СВ-98. Теперь к разговору начали прислушиваться и близнецы. А на Паул он даже перестал чистить здоровенный курковый пистолет, явно не старинный, а новодел, и отложил шомпол в сторону. Да они весят в два раза больше, возмутилась Вера. Зачем такую тяжесть таскать, если для нас вполне достаточно? Не, я всё понимаю, вы хрупкая девушка. Притворно посочувствовал ей Хан. Но когда от этого зависит безопасность отряда, выбирать не приходится. А отсчёни на патроны вы подумали? Чувствуя, что ее загоняют в ловушку, Вера огляделась в поисках поддержки. И практическая точность. Будет дело в стоимости боеприпасов. Вам выдали бы СВД, огнул свою линию Хан. Надо пользоваться лучшим. Я так считаю. Вот гаденыш. Он нас всех перессорить решил? Вон близнецы уже переглядываться начали. А мы и пользуемся лучшим. Единственная ОСВ находится в личном резерве воеводы, и график её дежурств расписан на полгода вперёд. Также сменивший костюм на камуфляж, Илья вышел откуда-то из внутренних помещений склада, надел чёрный берет и пошёл к выходу. Готовность 5 минут. "На секундочку задержитесь, останусь у нас Ялтин", и начал выкладывать на стол странные амулеты. По одному берите. Искусно вырезанные из золотистого дерева обезьянки, Всеми четырьмя лапами сжимали хрустальные шарики размером с горошину. Странно, ни разу не видел, чтобы при изготовлении колдовских амулетов камни и дерево комбинировали. На это для чего с подозрением посмотрел на колдуна Дмитрий и насколько хорошо они экранированы. Эти амулеты мультифункциональные. Встроенной возможностью является телепатическое общение между их владельцами на расстоянии до 150-200 м. Всё остальное я могу загрузить по мере необходимости. Что касается экранирования, Сергей Михайлович задумался, подбирая точную формулировку. Вы, вероятно, имеете в виду, что при комбинировании нескольких материалов существенно снижаются возможности по синхронизации энергетических потоков, и, как следствие, повышается интенсивность излучения отработанной энергии в пространство. Разработанный мной метод наложения ЧР Столь существенно минимизирует данный процесс, что сводит к нулю вероятность его корреляции с внешними источниками энергии. Фактически даже непосредственный физический контакт с другим активированным артефактом не вызовет обычного в таких случаях сбоя в работе одного из них. Вы уверены? Видьмо, единственный, кто хоть что-то понял из этого объяснения, Дмитрий решил получить от колдуна более конкретный ответ. Да. Так бы сразу и сказали. Бывший брат сунул один из амулетов в карман. Ваш позывной. Ялтин вытащил из своей сумки хрустальный шар размером с кокосовый орех. Дима, Вера, первый, второй, напал Хан. Лёд. Я тоже взял обезьянку и силой поддёргал за кожаный шнурок, прошитый серебристой металлической нитью. А как он работает? Вера вертела статуэтку в руках и никак не могла решить, куда её убрать. Обязательно на шнурке носить или можно в карман положить и как включать? Ничего включать не надо, оперил Григорий уже начавшего что-то говорить про мысли формы колдуна. Носить можно в кармане, ничего страшного. Амулет настроится на вас автоматически. Ключевая фраза для активации режима переговоров Альба-6. Вслух произносить не обязательно, достаточно просто чётко подумать. «Конец переговоров, Роджер пять. Теперь по именам. Обратиться ко всем. Зет, позывной Сергея Михайловича Гаммам и Омега. Все ясно?» «Ясно. А в голосе Дмитрия энтузиазма не ощущалось. Только неудобно». «Нормально», — Гриша взял автомат и пошел к выходу. «Давайте по машинам». «Не работает», — обратился к колдуну первый. «У меня амулет не работает». Всё в порядке. Тут очень осторожно убрал мерцающий шар в специальный футляр. Активация займёт какое-то время. Оставив на хозяйстве Сергея Михайловича и Веру, мы вышли из склада на улицу и остановились у автомобилей. Нас шестеро плюс Илья с Гришей. По 4 человека на машину. Нормально даже с учётом оружия. Только Чур я с Григорием как-то ни во мне, не очень. Вместе со мной на заднее сиденье шестёрки забрался на Палма, на переднее сиденье уселся Хан. Дмитрий долго возился, устраивая в Ниве прихваченный с собой длинный чехол, но наконец он разместил его, и мы тронулись. Машины выехали на Красный и повернули налево, и, объезжая выбоины и ямы в асфальте, поехали по проспекту. Судя по выбранному маршруту, операция по задержанию контрабандистов будет производиться где-то на юге форта. Лёд, лёд. От раздавшегося внутри головы голоса неприятно закололо виски. Это что ещё за голины? А, понял, кто-то амулет связи опробует, но кто? Это Напалм. По цепочке передают. Скоро будем на месте, где-то в районе медучилища. Альба-6, Напалм, понял, Роджер-5. Действительно неудобно или не привык ещё просто? Нет, ты посмотри только на Хана. Надулся как индюк. Ему, видите ли, Линев сам об этом сообщил. Дятло, Роджер. Минут через 5 машины въехали во двор бывшего медицинского училища и остановились. Илья и Григорий направились к стоявшим неподалеку гимназистам. Пару человек я знал и вылезать из машины не стал. Одним из знакомцев оказался Олежек Кузнецов. Этому на глаза лучше не попадаться. Не будет лихо, пока спит тихо. Как-то сомнительно, что в гимназии мои старые выкрутасы уже позабыть успели. Выбравшиеся из нивы близнецы начали со стонами разминать спины и втихаря ругать сюда доставшую их сюда раздолбайку, а до кучи водительское мастерство Ильи. Ну да, этим здоровякам что-нибудь более просторное требуется, например, трамвай. Проблемы? Разглядев в кумуре лица Колдунов, спросил я у вернувшегося к машине Григория. Кто-то спалился. Контрабандисты наблюдение засекли, придётся штурмовать. Разве же это проблемы? Даже обрадовался известию Дмитрий. Мы в игре. Мы в за в цеплении мы. Гриша достал из машины автомат. Ты остаёшься с машинами, Хан, или и остальные за мной, штурм через 5 минут. Колдуны и Илья скрылись в здании училища. Хан побежал за ними. Мы внутри заходить не стали и, обогнув здание, остановились у стены так, что от дороги нас прикрывал угол дома. Григорий осторожно выглянул из-за него и тут же спрятался обратно. Я проверил винтовку и переключил предохранитель на ружейный ствол. Да, зрев в арсенале как следует не пошарил. Спецпатроны сейчас, глядишь, в самый раз пригодились бы. А чего все такие нервные? прислонился к стене первый. Так сложно этих контрабандистов повязать. У них там всякого алхимического дерьма в вагон сплюнул канапатый. Зажжнет, никому мало не покажется. За углом громыхнуло так, что заложило уши. Здание училища ощутимо дрогнуло. Первый как ужаленный отскочил от стены, началось. Гулкий хлопок, звон стекла, треск, длинные автоматные очереди, и тут же всё перекрыл полный боли в ополь. Крик на миг захлебнулся, и опять от серии взрывов задрожала под ногами земля. Снова перестрелка, и в одном мгновении тишина. Всем отбой. Искожённый, но всё же узнаваемый голос Ильи раздался прямо в голове. Пошли, пошли, замахал руками Гриша и выскочил из-под прикрытия угла училища. Мы бросились след за ним и взяли на прицел трёхэтажное здание через дорогу, точнее, то, что от него осталось. Крыши просто не было. Стены третьего этажа заметно искривились, а в оконных проёмах пылало отливающее зелёным пламя. Второй этаж пострадал не так сильно, но и в его окнах мелькали отблески огня. Густой чёрный дым стелился по земле и ел глаза. Не думаю, чтобы там хоть кто-нибудь выжил. И им ещё повезло. В отличие от котавшегося посреди дороги бедолаги, который никак не мог сбить явно непростое пламя. На помощь ему никто не спешил. Внимание Колдунов полностью приковал к себе дом, в котором скрывались контрабандисты. Несмотря на разгоравшийся пожар, гимназисты заскакивали в него и вытаскивали на улицу трупы и какие-то коробки. Напал им взмахнул рукой изжигавшее бедолагу пламя, в один миг опало, словно сбитое сильным порывом ветра. Ещё один взмах и пропавший огонь излился на росшие у забора училища кусты. С громким треском пламя пожирало ветви и сгинуло теперь уже навсегда. Жутко обгоревший человек, продолжая бессвязно выть, пытался отползти на обочину. К нему подскочили два колдуна и на ходу накладывая обезболивающие чары, куда-то поволокли.